Глава тридцать восьмая. Ужин в горах. Еще какое-то время мы стояли в груди. Я смотрела на Артура и видела, как тени под его глазами исчезают, угрюмые складки на лбу разглаживаются, а губы расслабляются. И без того обладавший безупречной осанкой, сейчас он выпрямился еще сильнее, как будто вырос на пару сантиметров. От колдуна исходила уверенность. Артур перевёл взгляд на меня. Его глаза улыбались, ностальгически, грустно, но по-доброму и чуть-чуть удивлённо, как будто он не совсем уверен в том, что происходит. Меня пронзила догадка. Чёрт. Я бросила быстрый взгляд на странный бассейн, в который Эденброк кинул амулет. Неужели это некий водоворот забвения, магический аналог всех тех штучек, с помощью которых герой Вечного сияния чистого разума Вырезалась память из памяти возлюбленную, судя по тёплому спокойствию, которое теперь излучает Ван Хоф поспешный. Так и есть. Но это ведь не только не полезно, но и, как бы сказать, недостойно, что ли. Ведь не всегда самый простой выбор оказывается самым лучшим. Чаще он является следствием слабости. Как можно забыть тех, кто составлял нашу жизнь? Кто мы такие без нашей памяти? Да. Аманда не вызывала у меня тёплых чувств. Однако я смешалась, глядя на фонтан, почти с ненавистью. Вилка. Ты чего? сощурился Эденброк, увидев сложную гамму эмоций на моём лице. Хм. И что же мне ему ответить? Как объяснить жертве добровольной амнезии, что груститшее его решение? Я призадумалась. Он чуть нахмурился и прикусил губу. Я должен был рассказать себе про Аманду сам, иначе бы я не смог. Так ты помнишь? Перебила его я. В смысле помню? Он ошарашенно моргнул. Я простерла обвинительную ладонь к бассейну. Это незабывательная лужа, не лето в миниатюре, не простой способ избавиться от воспоминаний. Конечно нет. А почему тогда оно окрасилось в красный? И почему ты... удивлён, расслаблен и печален. Признаться, я чувствовала себя полной дурой, задавая эти вопросы, но отступать было поздно. Артур вдруг негромко рассмеялся. Точно. Я же тебе не объяснил. Пойдём. Он крепко сжал мою ладонь, и мы вышли под дождь. Прозрачный зонтик летел над нами, будто придерживаемый невидимым дворецким. Это не бассейн забвения, сказал Артур. А очередной детектор, вроде хрустального шара в моей комнате, но этот работает не на внешнюю ложь, а на все разновидности самообмана. Детектор лжи? Ну да. Вода в бассейне олеет, если то, что человек сказал над водой, было сказано искренне. В этом гроте очень удобно проверять свои мысли. Многие голлианцы приходят сюда и вслух проговаривают решения, которые им нужно принять. Например, я хочу бросить учёбу в университете. Частые случаи на кануне сессии. Если вода не поменяла цвет, нет, значит не хочет этого человек в глубине души. Лжет себе или просто устал. Тогда и бросать, конечно, не стоит. Жить надо в согласии со своими желаниями. Вот только разобраться в них, как и в некоторых своих чувствах, задача не из лёгких. Так что бассейн очень помогает. Вот как. Протянула я, припоминая слова Артура, до того, как он утопил амулет. Я уже разлюбил, и я готов идти дальше. Теперь ты понимаешь мои чувства, серьёзно спросил Эдинброк, остановившись и положив руку мне на плечи. Я понимала, когда очень долго живёшь с какой-то болью, освобождение от неё кажется нереальным, и когда ты принимаешь решение всё-таки выкорчевать её, а потом понимаешь, что она уже ушла. то в груди смешивается растерянность и радость. И да, конечно же, печаль. Светлая печаль в стиле Маркиса. Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было. Вернувшись в кампус, мы, как ни в чём не бывало, взялись за учёбу. Нам оставалось одно последнее испытание. Оно вызывало у меня жгучий интерес. Финальный экзамен пятого курса. представлялся бой классическое прохождение лабиринта с препятствиями, монстрами и всяческими неприятностями. Студенты участвовали в нём вместе со своими фамильярами и соперничали с другими выпускниками. Пришедшие первыми получали высшие оценки, а дальше по убывающей. Если сам Колдон выбывал из соревнования, его фамильяр всё равно продолжал путь. Поэтому Артур муштровал меня нещадно. К следующему вечеру я была выжата как лимон. Я поняла, что свихнусь, если не выпью перед сном чашечку какого-нибудь душистого чая. Под выпить чаю, как оно обычно и бывает, я имела в виду сожрать пирожное. Ухуши это лукавая подмена понятий. Кафешки в Сиропинге ещё не закрылись, сказал Артур, глядя на часы. Ты успеешь взять что-нибудь на вынос, если хочешь. Пойдём со мной, зевнула я. Сидим по кренделю на ночной скамейке, поболтаем. У нас с тобой осталось так мало времени. В моём голосе прорезалась тоска, которую я постаралась загасить, но безуспешно. Мм. Мне надо кое-что сделать здесь, отказался Эденброк, как-то подозрительно отводя глаза. Хм. О'кей. Сиропин, как всегда, был подиснеевский уютен. Второй подряд дождливый день. Внезапно завершился чистой и ясной ночью, и я в ожидании своего заказа смотрела в высокое звёздное небо. Наконец, на большом серебряном блюде под сферическим колпаком мне подали несколько очаровательных птифуров и стеклянный чайник с травяным сбором. Туда же положили аккуратную лакомую рыбку для ворхола, не настоящую, а какую-то древесную, чтобы зубы точил. На меня, за все выпавшие на его долю приключения, Посуду вернуть завтра не забудьте, сонно попросила официантка и закрыла ставни с дырками сердечками. Я гордо потопала обратно со своей ножей и уже на подступах к главному зданию встретила Бориса. Уго, разглядев лицо отчинаша, вышедшего под свет фонаря, я поперхнулась. Это кто себя так? На обоих глазах земляни нагорели синюшными фингалы, губа была рассечена. На лбу рос почти что единорожий рог. Догадайся, блин, вилка! Обиделся землянин. А почему ты не засветил ему в ответ как следует? Так я же как бы извиняться приходил. Ау! Лучше пара синеков сейчас, чем ужасная смерть после выпуска! Фыркнул Борис, а потом подмигнул. Кстати, помнишь ведь при сказку про то, что шрамы украшают мужчину? Походу не только шрамы. Я ещё никогда не получал столько внимания к своей персоне, как сегодня. Ты похож на ходячий справочник по гематомам, иллюстрированный. Лекари не больше тобой интересовались-то? Медсестрички? Бурра расплылся в шкадливой улыбке. Я так понимаю, в общем и целом, ты доволен случившимся. Конечно, доволен. Кто не любит закрытых гештальтов? Я не люблю, вдруг мрачно и честно сказала я. Что? возвращаться на землю не хочешь, цепко прищурился финансист, и тотчас зашипел от боли. Это оказалось для его опухшего лица слишком сложной задачей. Я пожала плечами. Бор, а когда и как ты понял, что остаёшься тут? Хм, он аккуратно усмехнулся. Я всё же другой породы, чем ты, Вилка. Что значит понял? Ничего я не понимал. Я просто решил так, и всё. Мне тут понравилось, чёрт возьми. И тебе не было страшно? А почему мне должно было быть страшно? Ну, такое серьёзное решение. Вдруг ты бы разочаровался в мире Гало. Он расхохотался. Вилка, эй, ты напоминаешь мне моих старых земных друзей, которые боялись переезжать в другую страну, а некоторые в другой город, а кто-то и вообще в соседний двор. Мол у них не получится там устроиться. И всё такое. Ужас-ужас. Но у них и впрямь могло не получиться. И что ей? В чём проблема-то? Э, ну, они бы как бы проиграли, остались бы не знаю, где у разбитого корыта. Если хрена ли бы они проиграли, прошу прощения, они бы опыт получили. А если совсем худо стало бы, вернулись бы назад. Самолёты никто не отменяет. А тут никто не отменяет большой адронный телепорт. Для нас с тобой уже готовенький и предоплаченный. Если я захочу, я вернусь. Возможностей во вселенной куда больше, чем проблем. Но людям почему-то нравятся проблемы. Они их даже чисто теоретические, с удовольствием смакуют, обсасывают и раздувают. Только вот мне такой мейнстрим не панраву. Случилась задница, я думаю, как выбираться. Не случилось, так и чего о ней размышлять? Жизнь прекрасна, пока она прекрасна, ёлы палы. Жизнь прекрасна. По некоторым размышлениям согласилась я. А что ты будешь делать, если твари захватят Гала? Ведь очевидно, что тогда на телепорт выстроится нехилая очередь, и тебя однозначно не пропустят вперёд. Не захватят, уверенно сказал Борис. Почему? Потому что, как плохи бы ни были наши отношения с Эдинбургом, я знаю, что он прикроет их лавочку. Твари, это фактически безмозглые желудки на палках. Им не хватает разума для истинного устрашения. Так что, Вилка, смело оставайся. Как порвёшь вашу связь с Артуром, велком. Приглашаю жить в свой пентхаус. А то мы с тобой как-то, хм, не закончили тогда у портала. Он вдруг приобнял меня за талию и последнюю фразу жарко прошептал мне прямо в ухо. Я заречала была от гнева, но он уже отстранился. Шучу, шучу. Но ты всё равно оставайся, а я пойду к месье-сестричкам. И он танцующей походкой растворился в ночи. Когда я вернулась в комнату, то чуть не выронила поднос, потому что спальни как таковой не было. Вместо неё вдолу бегали переливы света, похожие на северное сияние, если смотреть на него через лупу. "Артур?" растерянно переспросила я, застыв на пороге. А отвели мне откуда-то спереди, и я движимая исключительно инстинктом ворхала сохранения, страшная штука, сделала несколько шагов вперёд и вынырнула из радужной пелены в полуночных горах. Скалистые пики короной венчали пейзаж. Пронзительно чёрное небо в бриллиантах звёзд навесало сверху. Передо мной расстилалось озеро, горячий источник, над которым клубился таинственный пар зеленовато-лилового цвета. На берегу стоял столик с изящно сервированным ужином и цветами, а за ним сидел Артур и мой кот. "Я не помешаю", хмыкнула я. Эдинброк поднялся и что-то буркнул урчало на неизвестном языке. Тот тяжело вздохнув, добровольно шагнул в сияющую пелену за моей спиной и пропал. Я вдруг понял, что ни разу не угощал себя ужином вилка. Улыбнулся Артур. Технически каждый мой ужин твоё угощение. Ван Хоф романтично и закатил глаза. Ты знаешь, что я имею в виду, сказал он негромко, волнующих респла и отодвинул для меня стул. Когда я села, и его пальцы небрежно скользнули по моему плечу, меня обдало жаром и одновременно волнением. Да, это будет не просто ужин.